Глава 10. Время собирать камни. Олег Николаевич Левин, важняк из Генпрокуратуры, а в прошлом стажёр Александра Борисовича, находился в кабинете заместителя председателя лицензионной палаты Светланы Петровны Кузьминой. Они беседовали уже около получаса. Но Левину казалось, что он сидит напротив строгой и неулыбчивой дамы по меньшей мере часа два. Светлана Петровна, все-таки давайте еще раз. Вы считаете, что мотив убийства не связан с профессиональной деятельностью Вадима Яковлевича Климовича? Еще раз считаю, что нет. Но поймите, любая лицензия, выдаваемая палатой, является коллективным трудом. Вообще, получение лицензии — это очень длительная и многоуровневая процедура. Сначала заявитель собирает пакет разрешительных документов от пожарников, от службы санэпидемнадзора, данные по кадровому составу с указанием квалификации каждого сотрудника, данные об используемом оборудовании с метрологическим контролем, У Левина уже голова шла кругом от этих бесконечных перечислений. Кроме технических подробностей, ничего добиться от женщины не удавалось. «Ну хорошо, пакет документов собран. Что дальше?» «Подождите, это еще не все. К пакету документов прилагается устав юридического лица, справка из налоговой инспекции с указанием ИНН». «Ну хорошо!» «Пакет собран. Какова дальнейшая процедура?» Начал выходить из себя Левин. «Потом нужны внутренние распоряжения, должностные обязанности каждого сотрудника. Это тоже входит в пакет документов». Словно глухарь на таку пела свою песню Светлана Петровна. «Я ее тяжело раню и тяжело убью. В школе она была отличницей». «А я всегда ненавидел отличниц и правильно делал», — думал Левин. «Светлана Петровна, я вас очень прошу, давайте двигаться дальше. Вот пакет документов. Заявочный пакет». Тут же поправила его Кузьмина. «Заявочный пакет собран. Дальше...» «Дальше он передается в экспертное управление». Сдвинулась, наконец, с мёртвой точки Кузьмина. И знаете что? Если уж на то пошло, то покушаться следовало на начальника этого отдела. Почему? Оживился Левин. Потому что именно эксперты этого управления проверяют, соответствует ли лицензиат. Кто? Простите. Тот, кто хочет получить лицензию. Так вот. Председатель этого управления дает заключение, соответствует ли лицензиат требуемым условиям. На основании проверки заявочного пакета документов, которые осуществляют его сотрудники. Левин чувствовал, что теряет сознание или самосознание, а может быть и самоконтроль. Если я правильно вас понял, руководитель экспертного управления и выдает лицензию, нет вы поняли неправильно с удовольствием выговорила кузьмина руководитель экспертного управления дает заключение о ну да ну да я помню почти взвыл Левин. а кто выдает саму лицензию чье слово решающее решение о выдаче лицензии принимает председатель лицензионной палаты единолично то есть покойный климович «Да, но он делает это на основании заключения экспертов. Решение о выдаче лицензии — это, по сути, коллективное решение. Но вы же только что сказали, что его принимает председатель палаты единолично». «Спокойно, держись», — говорил себе Левин. «Раз, два, три». «Да, он его принимает единолично». Он ставит свою подпись под документом, а фактически это решение коллективное, четко выговаривала слова Кузьмина. Большую роль в принятии этого решения играют специалисты экспертного управления и его руководитель, который... А кто руководитель этого управления? Я. Как видите, я жива и здорова. И вообще логичнее было бы убрать всю лицензионную палату. А мы все, слава богу, живы. Она победно взглянула на зеленого от тоски Левина. Хорошо. Еще вот такой вопрос. Лицензионная палата отозвала лицензию на деятельность клиники Возрождения. Как вы это прокомментируете? Это вообще другая история. Во-первых... Нестерову запретили деятельность, связанную с применением его препарата. А производить никто ему не запрещал. Во-вторых, лицензию отозвали уже два месяца тому назад, а Климович погиб третьего дня. В-третьих, в случае с Нестеровым процедура вообще была другой. Мы получили официальное письмо из ведомства Литвинова. Контрольный институт уведомил нас, что отзывает разрешение на использование препарата Нестерова. Как по-вашему, может ли это обстоятельство являться мотивом преступления? Понятия не имею. Могу только сказать, что в данном случае логичнее было бы убрать Литвинова. Это он зарубил препарат Нестерова, а при здесь Климович? Были бы документы в порядке, он бы выдал лицензию. Он же не может отступать от буквы закона. Вернее, не мог. Отчеканила Кузьмина. А как отнесся Нестеров к тому, что вы отозвали лицензию? Он не звонил Вадиму Яковлевичу по этому поводу? Насколько мне известно, нет. Вообще, Вадиму Яковлевичу никто не угрожал? Он мне ничего такого не говорил. «Зачем кому-то ему угрожать? Угрожать следовало бы мне, но и мне никто не угрожал. Я ведь вам все объяснила». Тоном училки, уставшей от разговора с дебилом учеником, проговорила Кузьмина. «Благодарю вас, Светлана Петровна. Распишитесь, пожалуйста, под протоколом. Вы нам очень помогли. Если еще что-то понадобится, мы вас еще побеспокоим». Левин вымученно улыбнулся, собрал бумаги и выкатился из кабинета. «Спаси меня, Бог, быть когда-нибудь этим... как его... лицензиатом!» — подумал он напоследок. В доме девять по староконюшенному переулку работал Кирилл Сергеевич Безухов. Молодой человек с оттопыренными ушами, за которые коллеги по работе прозвали его Лопушком. Кличка эта, как переходящее знамя, перешла к нему от бывшего наставника Олега Николаевича Левина, чьим стажером начинал не так давно Кирилл Сергеевич свой трудовой путь в Генпрокуратуре. В данный момент Безухову надлежало переговорить с Александром Степановичем Бойко, квартира которого располагалась рядом с квартирой Литвинова. Дверь четырнадцатой квартиры открыл маленький, кругленький, очень аккуратненький старичок в очках с толстыми линзами. Безухов представился, показал служебное удостоверение. «Я к вам, Александр Степанович, по поводу взрывного устройства, которое было обнаружено возле двери вашего соседа 19 августа». «Так это когда было-то, милый? Вы ж приходили к нам». «Опрашивали. Чего снова-то? Новые обстоятельства возникли. Так э, разрешите мне пройти?» «Конечно. Проходи, милый. Надо же, такой молодой парнишка, а уже следователь. Да еще в прокуратуре. Дивлюсь я». «А чего же дивиться?» — улыбнулся старинному обороту речи Безухов. «Так ведь телевизор, когда смотришь, кажется, что вся молодежь с ума посходила!» Шаркая по коридору и жестом приглашая Безухова следовать за ним, дребещал тонким голоском старичок. То раздеваются прямо в камеру, тфу срамота одна, то за волосья друг друга дергают, и такое непотребство словесное изрыгают, что «так и хочется сказать», «Изы-ди-сатана!» Старичок перекрестился на икону, висевшую в углу комнаты. «А в жизни-то все не так уж плохо. И молодые есть, которые делом занимаются. Ну, садись, мил человек, давай, спрашивай свои вопросики». Кирилл сел возле круглого стола, накрытого дешевой, старенькой, но чистой скатертью. Вообще обстановка была небогатой, если не сказать бедной. Но квартира сияла чистотой. «Уютно у вас как? И чистота такая, даже удивительно!» Начал обработку безухов. «А чего же удивительного? Надо и о чистоте телесной заботиться, и о чистоте жилища. Это все Господом не спослано. Надо ценить и благодарить». «Но вы, кажется, один живете?» Мне в паспортном столе дали сведения обо всех жильцах. «Один, это так. Уж пять лет как один. Старуха моя меня покинула, не пережила смерти доченьки нашей. Люсенька от рака сгинула, а старуха от тоски по ней. Так одна за другой и померли, царство им небесное». Перекрестился старичок. «Очень вам сочувствую», — искренне произнес Кирилл. «А кто же вам помогает? Тяжело ведь одному хозяйство вести». «А чего? Много ли надо? Щи да каша, пища наша. Мариночка часто балует». М -м -м «Мариночка — это кто?» «Соседка, Литвинова Мариночка, жена Марата, на которого покушались». «Расскажите, пожалуйста, что вы об этом помните?» А что помню. Утро было. Около восьми. Я на кухне уже хлопотал. Звонок в дверь. Открываю. Мариночка с Маратом. Показывают мне на коробку. Кляжу. Возле их двери висит коробочка такая, как вон у меня в прихожей. Там электропроводка спрятана. Марат спрашивает, мол, не знаю ли я, что за коробка. «Не знаю, говорю. Позвонили Григорьевне из соседней квартиры. Она еще спала, мы ее разбудили. И она ни сном, ни духом про эту коробку. А что за переполох такой? Ну, висела коробка. Почему, Литвиновы, так всполошились?» «Это я не знаю. Это вы у них спросите. Только получается, что правильно всполошились». Кабы ни всполошились так и рвануло бы, мы бы с вами, может, и не беседовали. Это так. А что дальше было? А чего дальше? Марату вызвал Митьку. Это кто? Электрик наш. Он пришел, глянул, потом наклонился к коробке-то, да как заорет, мол, тикает там. Это, мол, бомба? Он у нас шумный малый. Контуженный, на войне воевал. Но тут среагировал правильно и быстро. Разогнал нас по квартирам, велел в милицию звонить и в ванной запереться. Ну, мы и сидели все по своим углам, как мыши. Потом уж узнали, что он эту бомбу разминировал. Хоть и алкаш. Во, какие у нас тут герои проживают. Милиция приехала, ругали его. А чего ругать? Ему медаль надо на грудь вешать за спасение проживающих. А почему же бомба-то висела, как вы думаете? Я вас спрашиваю, потому что это очень важно для следствия. Понять мотив преступления. А кто, как не соседи, знает, что за люди рядом, чем дышат? Что за люди, Литвиновы? Что за люди? За Марата ничего не скажу, неплохого ни никакого. Мало его знаю. Он уходит рано, приходит поздно, а Мариночку с детства знаю. С родителями ее покойными дружковались семьями. Хорошая девочка, добрая. Она мне дочку заменила. Продукты приносит, в прачечную белье возит, в Поликлиник у меня старого тоже отвозит. Муж ее, по-моему, даже сердится, что, мол, Мариша меня возит туда-сюда. Бензин их не расходует, машину повредить может, но это неправда. У меня своя машина есть, я Мариши доверенность выдал, она меня на моей возит». И по моим делам я ей строго-настрого наказал, только на моей. Зачем ихнюю иномарку тревожить? И мне так спокойнее. А больше никого у вас нет из родных? Нет, милый, никого. Один я. Все жду, когда меня Бог приберет, чтоб встретиться со своими. Да не заслужил еще, видно. «Вы меня простите за нескромный вопрос. Пенсия у вас небольшая, наверное?» «Почему небольшая? У меня сорок лет трудового стажа. Двадцать лет на одном месте. Я, милый человек, токарь шестого разряда. Зарабатывал хорошо, и пенсия нормальная. Мне хватает. А что?» Я смотрю, квартира у вас большая, а вы один. Наверное, содержать ее дорого и порядок поддерживать. Вы к тому, не хочу ли ее продать? Нет, не хочу. Здесь память о моей семье, да и весь дом знакомый. Выйдешь, посидишь на лавочке, поговоришь о том, о сем. Все на душе легче. Да и с Мариночкой расставаться никак не хочется. А вам никто не предлагал каких-нибудь сделок с недвижимостью? Пожизненное содержание за завещание, например. Я завещание на квартиру уже составил. Но кому она завещана, говорить не хотелось бы. Тем более, что этот человек о моем завещании ничего не знает. А если узнает... Будет очень обижен, потому что корысти никакой не имеет. Придет время, тогда узнают. Безухов задал еще пару вопросов и распрощался с хозяином квартиры. Александр опоздал. Он нашел Грязнова в приемной Меркулова, где друг развлекал Клавдию Сергеевну какими-то байками. Клавдия угощала начальника Мура кофе с печеньем. «Ну, наконец-то! Появился!» — обернулся к нему Вячеслав. «Подожди минутку, я Клавдии историю доскажу». И вот эта дама говорит подруге, «Как ты можешь, милочка, часами выслушивать глупые комплименты такого-то? Ведь он идиот!» А та ей объясняет, «Во-первых если он влюблен в меня то уже не идиот а во вторых мне гораздо приятнее влюбленный в меня идиот чем самый разумный умник влюбленный в другую дуру клавдия сергеевна хохотнула выразительно глянув на турецкого а кто эта дама встрял турецкий которая которая так удачно пошутила да черт ее знает а тебе скажу Это писательница, Тэфи. И прочитал ты эту байку у меня дома, на балконе, где старые журналы валяются. Ну и что?» Надменно вскинула бровь Клавдия. «Очень милая история». «А что это вы здесь воркуете? Где Меркулов?» «Константин Дмитриевич у генерального». Так же сухо ответила Клавдия. «А ты чего опаздываешь, товарищ начальник? Я тебя, между прочим, уже час жду». «А я, между прочим, тоже начальник», — встрял Грязнов. «Не сердись. Причина уважительная. Ну, идем ко мне?» «Я давно готов». Грязнов направился вслед за Турецким. В дверях он обернулся и пророкотал. «Клавдия, ты женщина моей мечты. До встречи, дорогая». Я к вам, Вячеслав Иванович, всегда относилась с душевным теплом. Откликнулась Клавдия. И даже не взглянула на Александра. Однако. В кабинете Саша первым делом полез в сейф и извлек оттуда початую бутылку коньяка. — Ты чего это наших женщин соблазняешь? — Это ты Клавдии. — Так она у нас общая, как красное знамя. И женщине, между прочим, нужно оказывать знаки внимания беспрестанно, иначе она вянет, как сорванная незабудка. Я ее в таком состоянии и нашел, унылая и печальная. Кто ее довел? Что там Клавдия? На ней, дай ей бог здоровья, еще пахать и пахать. Я сейчас Славка профессора до приступа сердечного довел. Надо срочно расширить сосуды. «Профессору?» в «Себе! Ему уже расширили. Клиент жив?» «Скорее да, чем нет. А вообще, если серьезно. С любопытными личностями довелось мне познакомиться за эти сутки. Давай-ка тяпнем по рюмке. Ирина Бутербродов настрогала. Сейчас перекусим маленько. Я Левина и Безухова на 14 вызвал. Так что запасец времени небольшой есть. Что у тебя?» Орлы твои накопали что-нибудь в доме Климовича?» Саша выложил на тарелку бутерброды, включил кофеварку, наполнил рюмки. «Ну, по малой, они выпили». «Кое-какая информация появилась», — откликнулся Грязнов. «Во дворе дома на улице строителей одна бдительная старушка из окна своей квартиры видела утром 19 августа мужчину, который выгуливал собаку. Ее внимание привлекла собака. Она все время рвалась с поводка, да и собак таких в их дворе нет. Знаешь этих старушек, которые все видят и за всеми из-под тишка наблюдают? Бдительные такие гражданки. Так вот, эта гражданка утверждает, что данного беспородного кобеля она во дворе раньше не видела. А мужчину? Лицом мужчины она не разглядела. Сказала только, что он невысок ростом и щуплый такой. Но вот что увидела. Мужчина вынул из кармана трубку сотового, и только он набрал номер, как прогремел взрыв. Бабушка сначала не поняла, что это взрыв. Грохот услышала и увидела, что мужичок сразу после взрыва отвернулся от подъезда Климовича. До взрыва смотрел именно в ту сторону, а после... Отвернулся. И ее это очень удивило. Естественная реакция человека среагировать на необычный звук и из природного человеческого любопытства подойти, выяснить, что случилось. А неизвестный мужчина сделал прямо противоположное. Он направился в другую сторону, причем довольно быстро. И скрылся вместе с собакой за углом. Псина при этом упиралась и отчаянно лаяла. Бабуля наша, будучи человеком активной жизненной позиции, вышла во двор узнать, что же произошло. И находилась на месте происшествия достаточно долго, пока приехавший наряд милиции не разогнал любопытных, а по пути домой обнаружила ту же псину, разгуливающую по двору безо всякого поводка. Вот как. Фоторобот. Бесполезно, я ж говорю... Лица она не разглядела. Четвертый этаж. В кармане грязного запиликала трубка. — Алло, Колобов, где ты? Ага — Ага. Слава слушал, нетерпеливо постукивая ногой. — Приезжай сюда, на Дмитровку, и тащи с собой, как ее, лесовскую Вячеслав отключил мобильник. «Что — Что? Колобов допрашивал даму, соседку Климовича по подъезду. Кажется, что-то интересное. Сейчас подъедет. Ладно, вот-вот и мои подойдут, а коньяк убираю пока. Это ты правильно сказал, пока убираешь. Временно, так сказать, одобрил Грязнов. Турецкий освободил стол и тут же в дверь постучали. На пороге возникли Левин и Безухов. Мужчины обменялись приветствиями, все расселись вокруг стола. Ну, с кого начнем? С Левина? Нет возражений. Возражений не последовало. «Олег, что у тебя?» В лицензионной палате был разговор с заместителем убитого Климовича состоялся. Это гражданка Кузьмина. Она меня чуть с ума не свела, это мадам. То говорила, что выдача лицензии прерогатива Климовича. И тогда выходит, что можно связывать покушение с профессиональной деятельностью убитого то полчаса распиналась о том, что выдача лицензии — труд коллективный, и смерть отдельно взятого Климовича ничего не решает. У меня от нее голова распухла. Вот диктофонная запись, можно прослушать. Я после визита к ней ознакомился с уставными документами палаты и пришел к выводу, что система выдачи лицензии действительно выстроена таким образом, что сам по себе Климович — Фигура номинальная, вроде английской королевы. Копии документов прилагаются. Ладно, запись прослушаем. Позже и документы посмотрим. Кирилл, что у тебя? Моя группа работала сегодня по адресу Староконюшенный переулок, дом 9, где проживает Литвинов. Чуть покраснев, начал застенчивый Безухов. В задачи группы входило выяснение обстоятельств, при которых на двери Литвинова появилось взрывное устройство. Был проведен опрос лиц, проживающих в данном подъезде. Никто из опрошенных ничего подозрительного не видел, что, в общем, неудивительно. Люди пользуются лифтом, пешком никто не ходит, тем более на пятый этаж, где проживает Литвинов. Консьержка? Гражданка Милютина, работавшая сутки с 9 утра 18 до 9 следующего дня, ничего существенного не показала. 18 августа — это было воскресенье. Днем народу было мало, все в основном на дачах. С 14 до 17 подъезд мыли двое молодоженов из соседней парадной. Они тоже никого из посторонних не видели. Как не видели и коробки над дверью квартиры Литвинова. К вечеру жильцы начали стекаться. К кому-то приходили гости. Короче, народ снова туда-сюда. Но она ничего подозрительного не заметила. Она весь день сидела в своей коморке под лестницей. Никуда не выходила? Спросил Александр. Выходила минут на 20 У нее клубок с вязанием закончился. И она сбегала домой за клубком шерсти. Так она показала. В какое время она отлучалась? Примерно в половине десятого вечера. То есть в это время в подъезде никто не дежурил? Нет, Милютина показала, что вместо себя оставила дежурить электрика из ЖЭКа. А он там что делал? Его вызвали в квартиру номер восемь. Что-то было с розеткой. Я проверил, был такой вызов. Так вот он возвращался с вызова и она попросила его посидеть вместо себя. Мол, «Посиди, мил человек, а я до ветру сбегаю», — опять вставил Грязнов. Думаю, она ему причин не объясняла, просто попросила заменить на короткое время. Он согласился. Они же все соседи, все друг друга знают. Вот он и отпустил ее на 15 минут. «Это тот самый электрик, который обезвредил бомбу?» «Да, Александр Борисович. Вообще, по-моему, возможное время установки бомбы как раз после девяти вечера, потому что в качестве таймера использован будильник, а он был установлен на девять часов». «Правильно, Кирилл. Молодец. Где этот электрик?» «Его допросить не удалось. Электромонтер Дмитрий Семенович Круглов в отпуске». «Во как! Давно ли?» «С 12 сентября». Это день покушения на Климовича, между прочим. Турецкий переглянулся с Грязновым. И где этот отпускник? По месту работы не знают. Он человек одинокий и нелюдимый, но график отпусков составляется еще в начале года. Так что он ушел по графику, как положено, и уехал. И что, в жилконторе никто ничего не знает? Люди же делятся планами на отпуск. Он не делился. Мы опрашивали работников ЖЭКа. Кто лично опрашивал? Галкин. Кирилл, этот вопрос нужно доработать. В этот раз не делился, но он же там не первый год работает. Куда раньше ездил? Родные у него есть? Близких нет. А дальние? Может, двоюродные, троюродные? Женщина? Должна же быть. Он инвалид афганской войны. У него контузия. Он очень сильно заикается и стесняется этого. Со слов работников Жека никаких женщин у него нет. «М -м, «Не нравятся мне мужчины, у которых нет женщин», мрачно изрек Грязнов. «В общем, Безухов, собери максимум информации о Круглове. Опроси его соседей, он ведь в доме напротив живет». «Да». В доме номер семь. Я был там, но никого из соседей не застал. Будний день все на работе, а кто не работает — по дачам. Одна женщина была дома, но она пьяна была совершенно. Ее невозможно было допросить. Кирилл покраснел. Мы, конечно, этот вопрос доработаем, с участковым свяжемся. Я вообще не понимаю, как контуженный инвалид работает электромонтером ставил Грязнов. — Говорят, что хорошо работает, когда не пьет, — ответил Безухов. — Он еще и пьет. Наверное, когда в карты проиграется. — Нет, наоборот. Он или пьет, или посещает игровые автоматы. Еще любит компьютерные игры. — У него компьютер дома, — так сказала начальник Жека. — Зачем же они такого держат? — Контуженный, то пьющий, то играющий. Начальник Жека пояснила, что взяла на работу Круглова по просьбе своего знакомого из военкомата и добавила, что он хоть и запивает иногда, но ненадолго. У него состояние здоровья такое, что долго он пить не может. А когда трезв, работает хорошо. Так что претензий к нему у начальства нет. Александр Борисович, давай-ка... «Свяжемся с военкоматом, узнаем, где воевал, что за ранение», — предположил Грязнов. «И вообще, там о нем, может быть, материала побольше, чем в жилконторе. Как он выглядит вообще? Фотография есть?» Безухов воспринял вопрос Вячеслава Ивановича как укор за недостаточно хорошо выполненное задание и покраснел еще больше. Как выглядят, мы не расспрашивали, в том смысле, что рост, вес и стиль одежды не уточняли. У нас такой установки не было. Фотография в личном деле есть, я сделал ксерокопию. Вот. Кирилл положил на стол папочку. Ему 36 лет, внешность самая заурядная. Чего ты полыхаешь опять, Кирилл? Тебя никто ни в чем не упрекает. Вы там первый день сегодня работали. За несколько часов всего не узнаешь, это всем понятно. У нас обмен оперативной информацией. Я понимаю, Александр Борисович. Что еще? С соседями Литвинова общался? Да, Горбунова Вера Григорьевна из квартиры напротив Литвиновых. Как появилось взрывное устройство, не видела. Литвиновых характеризуют как порядочных, респектабельных людей. Александр Степанович Бойко. Это из квартиры рядом. Человек одинокий, потерял жену и дочь. Обстановка в квартире бедноватая, но все очень аккуратно. Бойко — человек верующий, очень привязан к жене Литвинова. Она заменила ему умершую дочь. Помогает по хозяйству, возит его в магазин, по врачам. Она машину водит? Удивился Александр, вспомнив близорукую Марину Ильиничну. да Бойко упомянул, что Литвинова возят его на собственной машине. Подчеркнул, что для его нужд ни в коем случае не используется автомобиль Литвиновых. Из чего я сделал заключение, что сам Литвинов у Бойко особых симпатий не вызывает. Но ничего плохого он о соседе не сказал. Наследники у старика есть? Нет, но квартира кому-то завещана, кому говорить не захотел. Сказал только, что будущий наследник о завещании ничего не знает. — Ты говоришь, он верующий? Может, он кому-нибудь из попов квартирку завещал? — предположил Грязнов. — И попы его решили взорвать, чтобы завладеть жилплощадью? — усмехнулся турецкий. — А что? Попами не рождаются? Мало ли кто туда затесаться мог, в храм божий. «Надо бы выяснить, в какую церковь он ходит». «Выяснить, конечно, можно и нужно, но взрыв все-таки был предназначен Литвинову. Если бы мишенью был Бойко, коробка с пластитом висела бы в другом месте, в простенке между квартирами 13 и 14, или 14 и 15. Я видел место, где она висела, коробочка эта». Да и на фотографиях, в материалах дела это место четко обозначено. Слева, от двери Литвиновых, почти возле лестничного марша. Достаточно далеко от квартир его соседей. «Александр Борисович, можно?» В дверях кабинета возник судмедэксперт Тарищев. «Заходи, Андрей. Экспертиза по Климовичу готова. Можно давать разрешение на захоронение». «И что там в экспертизе?» Давай в двух словах. Типичная взрывная травма, несовместимая с жизнью. Механические и термические повреждения с преимущественно правосторонней локализацией, то есть ближе к эпицентру взрыва. Отрыв правой ноги. Это мы на снимках видели. Впечатляет. Ага. Дальше. Кровоизлияние в легкие взрывы в печени и селезенке. Разрыв барабанных перепонок. Полный набор. Вот заключение. Будут вопросы... «Я на месте». Эксперт положил на стол пластиковую папку. «Спасибо, Андрей». Эксперт исчез, и тут же в дверях возник Василий Алексеевич Колобов. «Э, «Вячеслав Иванович, здравствуйте, мы прибыли. Здравствуйте, Александр Борисович. Общий привет». Кивнул он Левину и Безухову. «Вот, знакомьтесь, Маргарита Сергеевна лесовская Колобов отступил... С гордостью, словно военный трофей, выставляя на всеобщее обозрение полную фигуристую даму с взволнованным лицом. Колобов изо всех сил хмурил брови, изображая высшую степень деловитости. Маргарита Сергеевна накануне взрыва видела возле подъезда Климовича незнакомого мужчину, не проживающего в их подъезде. Также ею был отмечен автомобиль «Жигули» модели ВАЗ-2101, который не принадлежит жильцам выше упомянутого дома. Колобов произнес это с таким торжественным тоном, словно представлял лесовскую к правительственной награде. Из протокола допроса Лисовской МС с применением звукозаписи. Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Государственный политик юстиции третьего класса Турецкий А.Б. В своем рабочем кабинете с соблюдением требований статьи 157, 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля по уголовному делу номер такому-то лесовскую Маргариту Сергеевну. Вопрос. Маргарита Сергеевна. «Расскажите, пожалуйста, что вы видели во дворе дома номер 18 по улице строителей в указанный вами день?» Ответ. «Вечером я вывела на прогулку свою собаку». Вопрос. «Вы заметили что-нибудь необычное?» Ответ. «Сначала ничего не заметила». Потом к дому подъехал сосед, Николай свиридов из седьмой квартиры. А у нас во дворе так заведено, что владельцы автомобилей ставят свои машины на вполне определенные места. Те, кто не ставит их в гараж, разумеется. Так вот, место парковки Николая было занято другой машиной. Это первая модель «Жигулей». Светлая такая. Вопрос. Точнее. Ответ. Светло-серая. Кажется, этот цвет называется «Белая ночь». Вопрос. Номер, случайно, не запомнили? Хоть какую-нибудь цифру? Ответ. Нет, к сожалению. Думаю, с этим может помочь Коля Свиридов. Он рассматривал машину более внимательно, чем я. Но в машине этой сидел плотный такой мужчина. На водительском месте сидел. Его было видно очень смутно. Куртка и кепка. Окна грязноватые, больше ничего не видно. Так вот, Василий... Ал... Ой, извините. Николай начал возмущаться, что кто-то поставил машину на его законное место. Да еще, говорит, такую задрипанную. Действительно, в нашем доме ни у кого такой машины нет. У нас живет приличная публика. Николай все возмущался, и тут я его увидела. Вопрос. «Кого?» — ответ. «Мужчину. Другого. Невысокий такой, довольно худой. Он оказался возле нашего подъезда и как будто кого-то поджидал. Сидел на скамейке». «Вопрос. Что было дальше?» — ответ. Подъехал на своем автомобиле Вадим Яковлевич. «Простите, я все не могу поверить. Я сейчас справлюсь. Извините. Да...» Так вот, он подъехал, поставил свой СААП, вышел, и мы стали разговаривать. Мой центик, знаете ли, очень любил Вадима Яковлевича, и Вадим тоже. Мы стояли, болтали по-соседски, и тут, понимаете, меня будто что-то кольнуло в спину. Знаете, так бывает, когда чей-то пристальный взгляд чувствуешь. Я обернулась. Этот мужчина очень пристально на нас смотрел. Честно говоря, я подумала, что он смотрит на меня. Я певица. Меня раньше вообще на улицах узнавали, но он как-то сквозь меня смотрел. Ну, я отвернулась. А Вадик, то есть Вадим Яковлевич, он, видимо, тоже почувствовал этот взгляд, потому что он как-то даже немного в лице изменился. Так... На одну секунду. Потом мы отвлеклись на Николая и буквально через пару минут снова посмотрели на скамейку, но там уже никого не было. Вадик, Вадим Яковлевич, еще спросил меня, не знаю ли я, что это за тип здесь ошивался. Я ответила, что не знаю. И Копейка тоже уехала, и больше мы ее не видели. Вопрос. Вопрос. Вы можете описать этого мужчину более подробно? Какого он роста, возраста, как одет, цвет волос? Ответ. Который был на скамейке? Вопрос. Да, его. Ответ. Рост примерно метр шестьдесят шесть, шестьдесят восемь. Возраст где-то тридцать пять-сорок. Одет в чем-то темном. Темные брюки или джинсы? «Футболка чёрная, кажется, волосы... Я точно не помню, но, по-моему, пеги такие. То есть тёмный шатен с проседью, но я не уверена». «Вопрос. А ваш сосед Николай, он видел этого мужчину?» «Ответ. Не знаю. Он был озабочен своей машиной. Потом мы об этом не говорили, так как Николай на следующий день уехал отдыхать в Испанию». «Может быть, он что-то сможет добавить, когда вернется?» «Вопрос. Утром следующего дня вы тоже выводили собаку на прогулку? Ничего подозрительного в подъезде не заметили?» Ответ. Как раз заметила, возле двери из подъезда я споткнулась, и у меня босоножка с ноги слетела. Знаете, такие без задников есть. Я наклонилась, чтобы надеть ее, и увидела на внутренней стороне двери внизу, почти у пола, коробочку, небольшая, примерно 10 на 10 сантиметров, из пластика, в середине кружок и на нем колокольчик. Я даже хотела ее потрогать. Господи... «Ужас. Я ведь сама могла... Извините, сейчас я справлюсь». «Вопрос. Эта коробочка, она что-нибудь напоминала? Вы такие где-нибудь видели?» «Ответ. Напоминала? Да, пожалуй. У моей приятельницы похожая коробочка висит в прихожей. По-моему, туда от звонка дверного провода идут. Но цент...» Это моя собака. Рвался на улицу, и мы вышли. Я про эту коробку сразу забыла. Мы гуляли, а потом... Это ведь всё на моих глазах произошло. Вадик выходит, и этот ужас, грохот, дым. И он весь в крови, и нога отдельно. Я потеряла сознание. И потом вообще из дома несколько дней выходить боялась. И сейчас по ночам все это снится. Бедный Вадик. То есть Вадим Яковлевич. Вопрос. Успокойтесь, пожалуйста. Я понимаю, что вам трудно об этом говорить. Воды принести? Ответ. Да, спасибо. Вопрос. Маргарита Сергеевна, в каких отношениях вы были с Вадимом Яковлевичем? Ответ. Кто? Я? А, а а что? Это имеет отношение? Вопрос. Все может иметь отношение к делу. Мы расследуем убийство, вы должны понимать. Я гарантирую полную конфиденциальность. Ответ. Ну да, мы были в очень хороших, то есть в близких отношениях. Я вдова, Вадик тоже... У него очень болезненная жена. Она часто в больницах, и мы встречались. У меня. Он приходил что-нибудь починить. В общем, находились поводы. Вопрос. Как долго длилась ваша связь? Ответ. Год с небольшим. Вопрос. Климович не делился с вами своими служебными делами? Ответ. Рассказывал кое-что. У него нервная работа была. Он же лицензии выдавал. Ну и находились недовольные те, кому не выдали разрешение Знаете, я этим не очень интересовалась. Он любил меня расспрашивать о театре, о людях искусства. Мы больше об этом говорили. Вопрос. Ему никто не угрожал? Об этом разговоров не было? Ответ. Нет. «Такого не помню. И, знаете, он не из был». «Вопрос. А вы не слышали от него такие фамилии? Литвинов, Нестеров?» «Ответ. Да, Литвинова он упоминал в разговорах. Они были как-то связаны по работе. А вторая фамилия Нестеров... Нестеров... Это доктор какой-то модный, да?» Один раз был какой-то разговор. Вадик говорил, что его ввязывают в конфликт. Но он умел решать конфликтные ситуации. Даже в доме. У нас его уважали. Спросите любого. Вопрос. А что за разговор был касающийся Нестерова и Литвинова? Поподробнее можете рассказать? Ответ. Что говорил? подробности не помню. Я сути не поняла. Но он им характеристики дал забавные, это я запомнила. Вопрос. Какие? Ответ. Что Литвинов — шакал, а Нестеров — медведь, которого заставляют танцевать на льду. Вопрос. Когда это было, и были ли еще разговоры на эту тему? Ответ. Когда... Да, где-то в июле, кажется. Да, точно. Он ко мне на дачу приезжал один раз. Это было в конце июля. Инночка тогда в больнице лежала. А больше таких разговоров не было. Я бы запомнила. У меня память профессиональная. Я вас очень прошу, товарищ следователь, сохранить наши отношения с Вадиком в тайне Мне и Василий Алексеевич это обещал. Зачем Инночке лишнее горе? И мне неприятности. Я живу в этом же доме. Как ко мне люди относиться будут? Вопрос. Не волнуйтесь. Я уже дал вам слово. Спасибо за информацию. Ответ. И спасибо Василию Алексеевичу. Он меня как-то успокоил. Я даже не думала, что в милиции работают такие... Чуткие люди, простите, я сейчас справлюсь.